Эти отчаянные крики и вопли отрезвили Галыша настолько, что он уже смог не только соображать, но и думать логически. И он наклонился к Мороку и сказал. Вы хотите резни? Я на это не согласен! У нас будет время, чтобы предупредить фабрику. Мы отделимся от этой толпы по дороге и напрямую до фабрики. Эй! «Хозяин! Водки! Водки! Надо выпить за здоровье волков! Я угощаю!» Нора кинул деньги кабачику, который исчез, и через мгновение вернулся с бутылками водки и стаканами. «К чему стаканы?» Разве такие молодцы пьют из стаканов? <хе -хе -хе -хе> вот как надо! К изумлению всех собравшихся, Морок откупорил бутылку, приложил горлышко к губам и выпил всю бутылку целиком, ничем не закусывая. Отлично, отлично! Лей прямо в глотку! А кто не следует этому совету, как Наточит зубы волкам, Ха -ха, пейте товарищи, я угощаю. Это живительный напиток. Да, без крови дело не обойдется. Вскоре толпа покинула двор кабачика, чтобы устремиться всей массой на фабрику господина Горди. Некоторые из рабочих и жителей деревни, не желавшие принимать участие в этом враждебном движении, а их было большинство, прятались по домам, в то время как буяны шли главной улицей. Во главе волков шел гигант камнилом, размахивая железными клещами, а прочие вооружились палками и камнями. Мы с этими гадами вступим в бой! Вот они! Они сами вражду разгонят! Мы против, против них идешь! Мы против них!